— согласился Айриш. Я этого и хотел. Каждый раз, когда мне хочется тебя пощадить, я вспоминаю про бесконечные ночи после катастрофы, когда мог я только напиваться до беспамятства. Знаешь, я даже хотел покончить с собой. Эйвери медленно подошла к нему. Весь ее гнев пропал. — Пожалуйста, не рассказывай мне про это. Я подумал.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 Тогда... тогда ты тоже в опасности. Я знаю. Я хочу быть другой, Кэрол, для Тейтой и Мэнди. Но если я буду слишком другой, ее сообщник решит, что она его предала. Или что это не Кэрол. Я все время боюсь себя выдать. Возможно, это уже произошло. Просто ты еще об этом не знаешь. Она вздрогнула. И это я понимаю. Вэн что-то заметил. Она задохнулась от неожиданности. Я поняла, со мной чуть сердечный приступ не случился, когда я открыла дверь и увидела его. Айриш рассказал о своем разговоре с Вэном. Я был занят, и тогда не придал его словам никакого значения. Подумал, что он, как всегда, пришел мне надоедать. Теперь, мне кажется, он хотел мне что-то сказать.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 Если плана убийства не существует, а я Бога молю, чтобы так оно и было, ты в лучшем случае отделаешься душевной травмой. Если я сейчас все брошу, и мне удастся выйти из игры живой, получится, что я все делала зря. Я почти ничего не узнала. А если Тейты действительно убьют? А, Айриш! если получится так, что я могла бы его спасти и не сделала этого,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 «Нет, не могу. Проклятие! У тебя честолюбие твоего отца и сострадание матери, опасное сочетание. В данном случае смертельное. К несчастью упрямства ты унаследовала от обоих». Когда он спросил, что ты хочешь, чтобы сделал я, Эйвери поняла, что он сдался окончательно. Когда она вернулась, Тейт стоял в холле.